Двутонский крест. Руслан Мельников. Глава 26. Приступайте. Голос Освальда ещё не умолк, а Сбыслав уже атаковал с ледубиной весок противника. Пурцев едва и едва успел приподнять край щита. Треск. Удар был страшен. Щит выдержал, подушка амортизировала, погасив большую часть энергии. Но вот сам Пурцев не устоял. Подликующий его плит толпы, он покатился в грязь. Сажа с волос запорошила глаза. Выпавшая дубина отлетела в стороны. Встать ему дали. Дали возможность поморгаться, протереть веки и поднять обороненное оружие. То ли оруженосец рыцаря тоже решил себя вести по рыцарству, то ли таковые законы пресловутой польской правды. Гурцев встал, взмахнул дубиной и сам напал на громилы. В последний момент изменил направление удара уж такой это финт ко с лапы здоровяк отразить не сможет. Увы, пожительная комплектация с Беславы ничуть не мешала ему передвигаться со скоростью боксёра лёгкого веса. Реакция у поляка оказалась что надо. Он отклонил дубину противника щитом, пошатнулся, но устоял, внёс ответный удар. Бурцев подставил свой щит, дарил снова и опять прикрылся. Так продолжалось пару минут. Кружать по ристалищу они обменивались мощными но безрезультатными ударами. Монотонный глухой стук чередовался с пыхтением поединщика и азартными выкриками зрителей. Освальда оруженосцы из толпы подбадривали, а долю же Бурцеву доставались лишь насмешки. Может, поэтому он и отвлекся, допустил ошибку, когда дубинка Бузбислава вдруг ударила не слева, а справа. Орженосец лихо рыбанул наискось, с оттягом, будто вовсе неувесистая палка была в его руке, а меч или сабля. Бурцев принял вражескую дубину не на щит, а неловко подставив под коварный удар собственное оружие, которому, увы, еще толком не приноровился. Потому и не смог удержать тяжелый дрын в руках. И человеческая сила вышибла, выцепила дубину из отсушенных пальцев, рванула куда-то вниз и в сторону. Публика хохотала. Еще бы, уже второй раз дубина Бурцева шлепнулась в грязь. В затянувшемся фехтовании он все еще ощущал себя жертвой нужно срочно вспоминать тренировки с Арде 73. Так тебе не удастся доказать свою невиновность, Пацлов. Слова Освальда прозвучали как предупреждение о дисквалификации за пассивное ведение боя. Первое и последнее предупреждение. Скрежетом зубами, Курцев второй раз поднял выбитое оружие. Снова ему в этом никто не препятствовал, и снова Збыслав с самоуверенной усмешкой ждал в двух-трёх шагах. У тебя имела прекрасную возможность Размажжить голову безоружному сопернику. Бурцев пообещал себе впредь не давать повода для подобных усмешек. Обещание это он выполнил. Резкий, неожиданный удар даже, а тычок концом дубинки под дых, отбросил оруженос назад. Ага, щербатый противник больше не скалился. Первобытный танец под аккомпоминент глухого перестука продолжался. Если мерить тянувшуюся дуэль привычными мерками, Прошло уже раундов 5-6, не меньше. Оба бойца заметно ослабили натиск. Оба чуть пошатывались от усталости, но оба знали, кто-то из них вот-вот сломается, ошибется, отпустит роковой удар. Публика поутихла, весные партизаны были озадачены. Поединчик Чужак, так неумело начавший схватку, держался почему-то слишком долго. Чужак оказывал достойный отпор с Бесславу, то и дело проводя опасные атаки и контратаки. Бурцев пожалел, что перед боем не скинул одежду. От пота та уже промокла насквозь, но та подушка под плечом, скомканная, сбитая, сопревшая и вонючая, и впрямь служила добрую службу. Щит теперь казался необычайно тяжелым, и не будь этой подушечки, Бурцев, наверное, уже не смог бы ворочать, онемевший от дикого напряжения, левой рукой. Сухой пеприл больше не сыпался с головы при резких движениях. Диретно там образовалось тоже густое месиво из пота, волос и золы, что и в космомах бы слава. Грязные струйки стекали с висков по щекам, но в глаза, слава богу, не попадали. Зато голова судела жутко. Эх, небольшой бы тайм-аут и погрузить волосы в оды петерни. По перерыва не предвиделось. Идти же на и те же нахидрысь и специальный ранг до бинов чревата. Кто знает, позволят ли ему поднять оружие в третий раз? Благородство, уставшее с Быслава, тоже имеет границы. Неизвестно, как насчёт благородства, но терпение рыцарски оженосис уже утратил. Он вдруг обхватил свою дубину обеими руками и с оглушительным рёвом ринулся в решающую атаку. Подошвы из-под меча с Быслава свалилось на азе. Щит еле поболтался на левом локте, а дубина начала стремительное движение сверху вниз, по прямой, без всяких фехтовальных изысков. Валяк вроде всё верно рассчитал. Напал, отбив очередной выпад Бурцева. Напал в ту самую безопасную долю секунды, которая необходима противнику, чтобы вновь занести уставшую руку для следующего удара. В эту долю секунды можно не думать о защите. Сбеслав думал только об атаке. Если нас сорвётся, Арженовцу придётся отбиваться одной дубинкой. Воспользоваться щитом он просто не успеет. Но уж если атака достигнет цели, Збыслав намеревался припечатать, раз и навсегда, расшибить, размажить, размазать противника последним сокрушительным ударом, в который рыцарский оруженосец вложил всю свою оставшуюся силу, всю волю и весь свой немалый вес. Он аж подпрыгнул, чтобы придать дубине больше ускорения. От подобного удара не убережет уже никакой щит. Даже если Бурцев выживет после такого, то подняться вряд ли сможет. А Божий суд, окончившийся нокаутом, укажет Освальду, кто прав, а кто виноват. Петля, вот что ждёт Бурцева в итоге, если деревянная колотушка сразу не расщеплет его мозги при сталиче. Единственный способ избежать незавидной участи развернуться с дубинкой, пока ещё есть фре. Но чего же мало его осталось? Ничего ж до мало. Свист дубинки. Мя. Бурцев отпрыгнул, уже в прыжке крутанулся волчком, стараясь, чтобы деревянная смерть из рук Безслава прошла мимо, чтобы не зацепила. Нет, не зацепила. Тяжкая хруканье из Безслава смешалось с громким треском, а затем и землённый выдох толпы поглотил все звуки. Словно осколки разорвавшейся гранаты взметнули вверх грязные брызги и щепа. Что-то большое, увесистое, желковатое Вертящийся в воздухе проникнул ему в само лицо, а там, где только что стоял Бурцев, аккурат между двух отпечатков омоновских берц, рассевалась смятина. След от ударов дубины был заметной глубже следов, оставленных рифлёными подошвами. Долгожданный тайм-аут Арженосиц Освальда удивлённо взиралtо на обломок своей деревянной палицы, то на противника, чудом выскользнувшего из посмертносного удара. Он явно не мог понять, что произошло и как произошло. Щит соскользнул с левой руки с Беслава, упал, сковырнув краеву грязь возле ног. Зрители совсем притихли. Ну что ж, а вот теперь повоюем. Наступил черед Бурцева демонстрировать благородство. Он без сожаления отбросил дубинку и щит. Встряхнул из-под плеча набухшую потом подушку, встал в боевую стойку. Посмотрим, чего стоит грозный соперник в рукопашной схватке. Збеслав пришёл в себя быстро. Сбешённой неудачей ринулся на пороло, ни какой техники, ни ко боевского искусства. И, лишившись добинки щита и выдержки, Женосец перестал быть опасным противником. Да и школа полечного боя в полче 13 века была разве так явно слабее фехтовального мастерства. Грамило влеклись у зелёное самолюбие и слепая ярость будовые кулаки, бестолково молотили воздух. Ответ оказался серьёзным. Быслав с ходу налетел на серию крястких боксёрских ударов. Ошатнулся, ослеплённый, оглушённый, ошарашенный. Но тут же быстро попёр буром снова. Протянул руки, намереваясь сесть пицу в горло, раздавить коды, свернут шею. Руки у Быслава длинные, да, но нога, она ж всегда длиннее руки. Для начала точная и эффективная вертушка, больше рассчитанная на зрителей, у которых произвести должное впечатление, нужно было сейчас ничуть не меньше, чем победить в поединке. Вот так, в прыжке с разворотом в голову. В реальной драке редко выпадает случай столь красиво, по киношному, добичать соперника. А вот здесь вот выбыл косолапый гигант сам под слоу-болл в грудак. Грех было не воспользоваться. Приём прошёл великолепно. Бугай издал хеккающий звук, пошатнулся, руки Беслава опустились. Толпа ещё раз удивлённо охнула. Ага, ноги мне здесь драться по всей видимости не привыкли. Однакос Беслав крепкий орешек. Всё ещё стоял на своих двоих, не думая натряся косматой головой. Бурцев собрался нанёс удар со зворот правой голенью в несмотрительно выставленную поляком левую ногу. Набитая, замозолившаяся за долгие годы тренировок кость, резалась аккурат под коленную чашечку. На ринге срубить опытного противника таким приемом непросто, но с Беслав другое дело. Парировать хорошо поставленный нижний удар оруженосец не умел. Поляк взмыл, рухнул на подломившуюся ногу. Идеальная для красивого завершения боя позиция голова на уровне живота, открыто ухо, висок, шея. Упустить такую возможность, Буртов ещё раз скрутанул корпус, ударил той же ногой в тем же место. Нога не дубина, мы если попассий куда надо, хорошо и точно попасть. Попал. Голова Сбыслава дёрнулась, поверженный арженосец грохнулся в грязь. Нокаут. Что и требовалось доказать. У микрофона был Махмутов Даниил